принявших участие в событиях последнего, самого знаменательного дня выставки. «Это возмутительно», — горячился Андрей. «Что же смотрит полиция? Ответьте мне, сэр. Как вы можете оставаться безучастным?» «Иногда полиция бессильна», — ответил полицейский офицер, отрывая картонную спичку и закуривая. «Мы знаем по опыту еще Чикагской выставки 1931 года, что наше вмешательство все равно не даст никаких результатов. Что можно сделать с сотнями тысяч американцев, воодушевленных одним общим к тому же вполне понятным намерением?» «Ему это понятно», — воскликнул Андрей по-русски. «Наверное, он и сам спешит туда затем же». Подъезжая к территории выставки, автомобиль едва смог пробраться через густую толпу возбужденных людей и брошенных в самых недозволенных местах машин. Только надрывный визг сирены и ковбойская лихость полицейского драйвера позволили Корневым добраться почти до самых турникетов. Дальше двигаться было невозможно. Поблагодарив полицейского офицера, братья смешались с толпой. Толпаковый холост из стороны в сторону, как волны прибоя. Дюжие американцы, любители бейсбола и бокса, тоненькие леди, суровой диетой и добившиеся мальчишеской фигуры, монашки с любопытными глазами, бизнесмены, не знающие, куда девать деньги, и люди, не знающие, откуда их взять, стояли рядом плечом к плечу. Они дружно качались, беспомощно повторяя движения своих соседей все кричали свистели напрягались изо всех сил наступали друг к другу на ноги сбивали с соседей шляпы и очки но не ссорились они только прилагали максимум усилий чтобы тоже попасть на нью йоркскую выставку в последний день ее существования андрею больно сдавили раненое плечо и он едва удержался от крика степан стараясь защитить его говорил проталкиваться вперед не надо когда качнет вперед Двигайся со всеми. Качнет назад. Держись за меня. Толпа будет нас обтекать. Берни плечо. Кассиры не успевали взимать входную плату. Люди совали деньги контролерам и полицейским или попросту бросали их в поставленные ящики. Турникеты вращались стремительно, как вентиляторы. Люди высыпали на территорию выставки, как песок из саморазгружающихся вагонов. У входа братья столкнулись с посетителями, возвращавшимися с выставки. Даже Степан Григорьевич не мог сдержать улыбку, глядя на этих людей самым странным образом нагруженных необыкновенными предметами. Мокрый от пота, счастливо улыбающийся толстяк тащил голову какого-то робота, похожую на шлем, с рыцарским забралом. Веснощатый мальчишка победно размахивал отломанной от статуи рукой. Пастор в черной паре с накрахмаленным стоячим воротничком бережно нес стеклянную дощечку с надписью «Не входить». Девушки в долларовых шляпках прижимали к груди букеты только что сорванных с клумб цветов. Джентльмены в мягких фетровых шляпах хвастались друг перед другом отвинчанными гайками, болтами, рычагами. Негр-лифтер нес легкую складную лесенку. Какой-то бледный человек катил перед собой тачку, из нее торчали автомобильная покрышка, деревянный индейский божок и обыкновенный поднос из кафетерия. Степан Григорьевич незаметно поддерживал Андрея, на которого это зрелище – производило угнетающее впечатление. Степан Григорьевич говорил, «Не удивляйся, Андрюша, американцы склонны к эксцентричности, в данном же случае это стало возобновлением своеобразной традиции. Они проходили теперь мимо павильонов. Большое окно в одном из зданий было выбито, и им пользовались как дверью». Наружу было видно, что около экспонатов капашатся люди. С одинаковым усердием орудовали захваченными из демо инструментами и джентльмены, и мальчишки, и техасский ковбой и нарядные леди. У них это называется любовь к сувенирам, продолжал Степан Григорьевич. В последний день существования Чикагской выставки толпа несколько десятков тысяч человек растащила все павильоны по кусочкам. Блит одного из павильонов у длинных столов с разложенными на них странными предметами образовалась огромная толпа. «Леди и джентльмены!» — слышался голос служащего павильона. «Приобретайте сувениры! Только что отвинченные гайки! Подлинные мелкие экспонаты! Интегральные схемы от секретаря компьютера!» Электрические выключатели, все подлинное, специально разобрано для удобства посетителей. Братья прибавили шагу. Вдали уже виднелся советский павильон. Толпа около него стояла так плотно, что Степан Григорьевич остановился в нерешительности. Но Андрей, не оглядываясь, бросился вперед. Советский павильон был закрыт но люди, видимо, порывались пройти в него. Слышали скрики, свистки. Особенно старался маленький пронырливый человек с тоненькими усиками над приподнятой верхней губой. — джентльмены кричал он. — Никто не вправе препятствовать желанию свободных американцев. Если мы изъявили свою волю и решили так весело закончить мировую выставку, все павильоны... Должны быть открыты все экспонаты принадлежать нам. Тот противится нашей воле, тот будет уничтожен. Андрей пытался сдержаться, но маленькие усики и крикливый голос вывели его из себя. «Мерзавец!» — крикнул он по-русски. Маленький человек продолжал бегать по мраморным ступеням и кричать. «Разбивайте окна! Ломайте двери!» Разносите на кусочки этот ненавистный павильон. Нам не нужны большевистские проекты. Нам не нужны их сувениры. Мы сравняем павильон с землей. Ломайте двери, берите окна, стреляйте в веток, разобьем этот аквариум. Эй, берите камни! Назад! Назад! Закричали несколько человек, вырвавшихся из толпы к стенам павильона. Они взбежали по широчайшей лестнице и остановились под стеклянным виадуком. Над их головами висела ажурная арка Арктического моста. Люди на ступеньках и толпа некоторое время переругивались.